Эх, нисколько. Это как это? А вот так вот, суд отлазели, понял? Радио Сау, как Мы ведём репортаж с матча НХЛ. Сегодня на льду команды Флориды и Чикаго. Итак, начался второй период. Павел Буре набирает скорость, по Могильному. Зелепукин. Шайбу переходил Каменский, обыгрывает Сидисова. Бросок! В воротах надесно играет Николай Хмебулин. Вот так. Настоящий американский хоккей. Или кукин? Проток? Павел Буре набирает скорость по магильному. Настоящий американский хоккей. Новости из мира финансов. Позавчера в 19.05 произошло слияние активов двух крупнейших банков нашего города. Обе инкассаторские машины в лепеску, где чьи деньги фик разберез. дети. В общественном транспорте, в метро, в подземных переходах вы беретесь руками за грязные поручни. Часть грязи переходит на ваши руки. Чем чаще вы будете мыть руки и снова браться за поручни, тем наш город будет чище! молодец в костюм коня. сила с гривой и в яблоках, что ли? Да нет, в пальто. <связывая>